Глава вторая. Ровно в полночь. В Багдаде ночь наступает быстро, почти мгновенно. Множество огоньков засветилось в лавках торговцев, когда Дуда, широко шагая, спешил по узким улицам вслед за вереницей других прохожих. В глухом переулке он постучал в небольшую дверь. Ее открыл на условный стук одноглазый мрачный сторож, и Дуда прошел в узкий двор, заставленный двухколесными арбами. Осторожно пробрался он среди теснившихся верблюдов и попал, наконец, в свою коморку в подвале двухъярусного строения, где хранились товары купца Махмуда Урганджи. Хозяин, богатый торговец харезмскими шелками и вышивками, богомольный и странно приимный, несколько лет назад позволил жить в его доме резчику печатей, оставшись доволен вырезанным на золотом перстне заклинанием великого Сулеймана принесшим ему удачу в торговле. В полной темноте Дуда по привычке нашел низкий столик, положил возле него в нише принесенную с собою кожаную сумку с инструментами и снова вышел во двор. Он сел на деревянном обрубке около входа и долго покорно ждал, поднимая глаза к звездам, ярким и лучистым, сверкающим на потемневшем небе. Сопевшие верблюды одни лежали, другие стояли, и, казалось, оранжевые огни костра, разведенного посреди двора погонщиками, пылают между их ногами. Наконец мелькнула заветная тень и приблизилась к Дуде. На него повеяло ароматом розового масла. Нежный голос прошептал. — Наш почтенный хозяин посылает тебе привет и просит помолиться за него. Принимая горячую лепешку и глиняную миску дымящейся похлебки, Дуда почувствовал маленькие руки с серебряными кольцами и край покрывала коснулся его лица. Он покорно ждал, пока говорившая тень скрылась, обещав принести горячих углей, и жадно глядел ей вслед. Она вскоре вернулась, раздувая угли, и тогда алый отблеск осветил нежные черты девичьего лица, ее насурмленные брови и расшитую повязку на лбу. Певучий голос как будто насмешливо спросил, «Почему у тебя так дрожат руки, когда ты от меня принимаешь похлебку?» — Я каждый раз боюсь, что ты ее прольешь. И с легким смехом девушка скрылась во мраке. Дуда, вернувшись в свою коморку, раздул угли и поджег хворост в очаге. При колеблющемся свете он стал писать на полях толстой священной книги Корана. Раз за два он доставал маленький узкий ножик и оттачивал камышинку для письма. Все время он бормотал странные слова и размахивал руками, точно спорил с кем-то. — Полночь. Сегодня в полночь. Это выше моих сил. Больше сердца не выдержит. Пора кончить с этой скитальческой жизнью. Но все же у меня остаются надежды. Перехитрить меня не удастся никому. На шахматной доске жизни выручит только ход коня. Глупо идти прямой дорогой, если ее перегородила брошенная шайтаном скала. Завтра утром должна засверкать вспышка моего гения. Люди забегают и закрутятся в безумном хороводе, поднапев моей дудочки такой скромной и слабой. Только бы хватило сил. Только бы Скорпион несчастья не ужалил меня прямо в сердце, в том мгновении, когда удача уже может подхватить меня и вскинуть на гребень волны. Дуда задвинул засов входной двери. Отвернул войлок посередине комнаты. Под ним показалась небольшая дверца люка. Стараясь не шуметь, Дуда опустился в черное отверстие. Ощупью в полной темноте прошел он несколько шагов и наткнулся на вторую лестницу, ведущую кверху. Осторожно он поднялся по ней и оказался в коморке с узким длинным столом посередине. Через маленькое окно лился слабый звездный свет. Дуда стал на колени и опустил голову на руки. Тихо про себя читал он молитвы, сперва по-арабски, потом на каком-то другом языке. Он поднимал голову, смотрел на овальное окно, потом снова принимался за молитвы. Глухие рыдания потрясали его и он с трудом удерживал их, стараясь сохранять тишину. Наконец в окне показался яркий, точно раскаленный до бела край равнодушной полной луны, совершающий по небу свой обычный путь. Стоя на коленях, Дуда выпрямился и вцепился руками в край стола. Бледный печальный луч осветил стоящие на столе узкие носилки, сплетенные из прутьев. На носилках лежало женское тело в темной шелковой одежде. Оно так исхудало и высохло, что едва намечалось среди складок платья. Две маленькие ручки скрестились на груди, и на них блеснули серебряные кольца. Дуда откинулся назад и с трепетом ожидал. Когда диск луны заполнил окно, на его ярком серебристом фоне четко вырисовался нежный профиль. Дуда с безумной страстностью шептал «Я здесь, твой верный слуга! Я здесь, возле тебя, как всегда!» Нежная, безгрешная, морям, слышишь ли ты меня? Протяни свою маленькую ручку и коснись моего лба, укрепи мои силы. Он жадно всматривался в профиль, все еще надеясь, что поднимутся ресницы, и лицо вздрогнет снова, пробудившись к жизни. Судьба, все дурок, ужасная судьба, с которой не может справиться даже моя неукротимая воля. Судьба ломает все, что я наметил, все, что я подготовил, разрушая все заклинания. Но я все же не сдаюсь. Луна медленно подвигалась, уходила. Вот она исчезла, и нежный профиль потонул во мраке. Гуда упал на колени, кусая пальцы, стараясь подавить глухие рыдания. Светлая, безгрешная Мариам умерла. Я вижу ее в последний раз, в последний раз. Завтра ее отнесут в обитель вечного покоя. Вдруг его привели в себя крики, раздавшиеся во дворе. — Дуда, речи к печатей! Открой дверь, или мы ее выломаем! Дуда колебался несколько мгновений. Затем, быстро поднявшись, вернулся в свою комнату и закрыл люк старым войлоком. В дверь настойчиво продолжали стучать. Он отодвинул засов. Черный раб с пылающим факелом шагнул внутрь коморки, наполнив ее дымом. За ним на пороге стоял человек в полосатом плаще, которого Дуда знал как самого свирепого из палачей халифа. «Ты, Дуда, рещик печати, прозванный праведным!» «Ты сказал истину, почтенный Мансур, меч правосудия и могучая защита трона его святейшества!» «Сейчас ты пойдешь со мной, и мы проверим, насколько ты праведный!» «Рабы, возьмите этого человека за руку и держите, чтобы он в темноте не убежал! Он колдун! Может обратиться в летучие мыши и улететь!» «Я и так покорно повинуюсь, мой господин!» Дуда послушно подставил свои руки и два черных раба быстро скрутили их жесткими веревками.